«Спокойной ночи, стало быть», — сказал Бастырков откуда-то из темноты. Ведерников обрадовался, что Бастырков уходит, вдогонку буркнул. приятных сновидений». Он быстро раскинул палатку возле обласка на песке и залез в нее. Но спать ему не хотелось. Вечер, проведенный в коммуне, особенно встреча с Лукерией, произвели такое сильное впечатление, что ни о чем другом он думать сейчас не мог. «Где же она? Почему не перешла на танцы?» Видимо, потому не пришла, что дала слово мужу не выходить без него на гуляние. Но почему она сказала три года мыкались Потом мысли Ведерникова приняли иное направление. Итак, что же я узнала о коммуне? Что я могу рассказать на заимке? Точно ничего не узнал. А впечатления о жизни коммуны все-таки имею. Дух коммунаров крепок. Будь у них распри или уныние, не веселились бы. И, судя по разговорам, коммуна строится. Кажется, уже срубы новых домов готовы. И лес скорчуется подозимый сев. Что же еще? Веденников имел кое-какой военный опыт, и потому из обрывков разговора, из отдельных фраз коммунаров старался создать общую картину. «И каков же твой вывод?» — как бы услышал он вопрос друзей, ждавших его на Парфишкиной заимке. «А вывод такой...» мысленно отвечал Ведерников, «если коммуну не разгромить нынче, то на будущий год она будет недоступной. комуна соберет вокруг себя всех остяков, и тогда его конец. Остяки сами уберут его. Бунт Йоськи только начало. Если же коммуну ликвидировать, то даже при условии полной победы советской власти в Сибири Парфей Игнатьич останется хозяином Васюгана еще на 10-15 лет». Едва ли среди крестьян найдется другой такой энтузиаст, как Роман Бастрыков, который увлечет других на жизнь в безлюдной таежной стороне. Но что ты лично, Григорий, выиграешь, если втянешься в эту борьбу? Ведерников даже пристал в палатке, опираясь на локоть. Как тебе не стыдно? Разве можешь ты, честный русский офицер, ставить так вопрос? «Да ведь разгром коммуны — это удар по советской власти, которая отняла у тебя все — молодость, достоинство, будущее!» «Да, но не будь мальчишкой. Ради благополучия мелкого торговца, которому ты обязан только временным приютом, ты можешь поплатиться жизнью. Кому нужен такой героизм?» От всех этих противоречивых мыслей Ведерникову стало нестерпимо душно. Пятясь он вылез из палатки, Над Васюганом стояла темная, беззвездная ночь. Молодой месяц светил робко, и его холодный свет едва пробивался сквозь толщу облаков. Было тихо. Откуда-то издали доносились ровный и нескончаемый звон таежного родничка и редкие всклипывания филина. Федерников закурил, стараясь смотреться в темноту, подумал. «Живет Бастаков безмятежно». «Один взвод разведчиков в три минуты оставит от коммуны лишь одно воспоминание». И тут же Ведерников снова вспомнила Лукерье. «Где она спит? Может быть, она ждет меня? Я ведь сказал ей всерьез, что приехал ради нее». На длинных дорогах войны у Ведерникова немало уже было случайных встреч с женщинами. Но это были встречи, которые не оставляли никакого следа в душе, и забывались на другой день. Спитана сегодня одна, Тереха ее с рыбаками», промелькнула у него в уме. Но едва подумав об этом, веденников почувствовал, что встреча с Лукерией волнует его по-особенному. Он постоял с минуту, прислушиваясь к тишине, неосторожно побрел по берегу в сторону шалашей. Вдруг чуть повыше того места, где он шел сейчас, послышался приглушенный разговор. В нем невозможно было разобрать ни одного слова, но по звукам, которые доносились в виде какого-то однообразного и напряженного говора, он понял, что люди не шутки, шутят. Он затаил дыхание. Ему казалось еще одно мгновение, и это напряжение взорвется. Но он ошибся. Говор затих совершенно. Правда, сейчас же раздался хруст сучьев. Кто-то быстро уходил в темноту туда, где стояли шалаши. Ведельников напряг зрение, но рассмотреть уходившего не успел. В тот же миг заскрипел сухой речной песок,